Седьмая серия. Ведьма. Свеча потрескивала. Пламя мигало. Свеча была тоненькая, дрянная, Фортепьяно от феврье, а свечки, как у нищих, подумал Даль. И все у них было так, в избе этой. Ноты, что стояли на пюпитре, писаны пером на шелковистой бумаге, а табурет подле инструмента колченоги вытесаны топором. Чашки фарфоровые, а в них кипяток с брусничным листом, собранным в ближайшем лесу. Сарафон на Дунеше был холщовый, домотканный, а шаль, концы которой были скрещены на груди, шелковая, турецкая. Даль невольно покраснел. Грудь ни при чем. «Бары не подарок, наверное, поспешно подхлестнул мысли он, шальта. И к чему теперь ей оперы? Сочинение Раупаха, как было написано на нотах, Ныне слушали только тараканы, шевелящие усами по углам. Подарки старой барыни только подчеркивали убожество обстановки. Покойница мать ошиблась. Не приросло. Прав оказался отец. Но радости от сознания своей правоты ему не было. Никому не было. Емельян давно лег спать. Изба была темна и тиха, когда Даль вернулся с обхода больных. Только свечка стояла на блюдце с водой. Одна дожидалась его. Даль сел на лавку. В тишине он то и дело слышал охи «Господи, прости и пронеси!» А потом скрип тюфика и шорох одеяла, то ли Емельян ворочался, то ли его тяжелые мысли. С печи, куда забралась Дуняша, не доносилась ни звука. Дуняша, видимо, молилась молча. Отец и дочь делали вид, что не слышали, как постоялец их вернулся. Не спросили с чем, не хотели знать, боялись узнать. Даль поправил фитиль. Спать ему не хотелось. Какой уж тот сон. Он был бодр, как в середине дня после чашки кофе. Вынул и очинил карандаш, прижал поудобнее свою книжечку. Профессор Мойер зря не скажет. «Ежели не понимаете какой-либо предмет, изложите его письменно. Пишите, пока не поймете». Ясные по порядку изложенные факты помогают уму проделать мыслительную работу, найти верное решение, обнаружить закономерность. «А если не поможет, тогда что?» Они сидели в Гастад, делу время, потехи час, пили пилснер, угощались жареными Братфорст. «Начните читать лекции студентам, тогда уж точно поймете и сами!» – захохотал Мойер. Профессор Шнитки на это пробормотал в свою кружку с пивом. «Как вы киничны, коллега! Фуй!» – сдул пену. И Владимир Иванович, прилежный ученик добросовестных профессоров, продолжил писать, излагать факты, проделывать мыслительную работу – искать закономерность в надежде найти решение. Пламя свечи вздрагивало, карандаш шуршал по бумаге, странички покрывались убористыми строчками, шелестели, мелькали. Владимир Иванович то и дело отлистывал назад, справлялся с беглыми каракулями, сделанными во время осмотра больных, излагал их заново, связанными фразами, ясным почерком, в надежде связать и прояснить факты. Карандаш все чаще зависал в воздухе, надежда тупела и стачивалась вместе с грифем. Записка о происшествии с кликушами в деревне «Справиться о названии и вставить уезда» составлена и Далем, генварь 1826 года. Прежде чем приступить к разбору и описанию случая, вижу необходимость сообщить, что притворство исключено. Речь идет о настоящей болезни. Все больные выказывают физиологические симптомы, не поддающиеся имитации, как то дрожь в мышцах, онемение тела, Апистотонус – судорожное выгибание спины с опорой на затылок и пятки. Учащение пульса – сдутие кишечника. Тризмус – тризм судорожное стискивание челюстей. Икота – клоническое и тонические судороги. Симптомы стереотипны. Болезнь выражается в припадках. Перед приступом больная начинает сильно беспокоиться, волноваться и ощущает что-то, что описывает как давление под ложечкой, принимаемое ею за беса. Давление ощущается ею как шар, который перемещается из желудка по пищеводу то вверх, то вниз, или как клубок, который произвольно и непредсказуемо катается по внутренностям. У больной, по ее словам, темнеет в глазах, затем она с криком падает на пол или землю. Следует приступ. Он отчетливо распадается на две фазы. В первой фазе крики перемежаются ускоренным дыханием и сильной икотой. Начинаются судороги. В процессе наблюдения за больным отмечены 8 видов судорог. Больная закидывает голову и очень быстро вертит ею из стороны в сторону. Бьет руками и ногами. Выгибается дугой, так что все тело покоится только на затылке и пятках. Подымает и опускает туловище. Выгибает его из стороны в сторону, бьется головой об пол. Колотит и кусает сама себя. Глаза больной либо закрыты, либо вытащены. Подвижность век не наблюдается. Во время всего припадка больная выказывает полное пренебрежение к наносимым себе ранам и боли, ежели вообще ее чувствует. Чтобы больная не причинила себе увечий, родственники принуждены крепко держать ее за конечности и туловище во время всего припадка. Больная проделывает все движения с такой силой, что даже взрослые мужчины часто не могут ее удержать. Крики больной оказывают неизменно гнетущее впечатление на всех очевидцев припадка, даже если наблюдаются ими не в первый раз. Характер криков разнообразен. В них распознаются рыдание, рычание, хохот, рев, вой, мычание, лай, а также голоса животных, уверенно определить вид которых не представилось возможным. Часто больная изрыгает брань и проклятие. Крайне редко проскальзывают отдельные связанные фразы, которые скоро-скоро повторяются, так что конец одной фразы и начало другой сливаются в движении, как фигуры карусели. Например, «Мне лихо», а Семену и того лише. Больная вытягивается неподвижно, деревенеет, отвердение мышц знаменует собой окончание первой фазы приступа и начало второй. Во второй фазе приступа больная дрожит всем телом, начинает говорить от имени якобы вселившегося в нее беса, либо впадает в своего рода восторженность, речи ускоряется до неразличимой, пароксизм разрешается слезами, выходом кишечных газов, сильной отрыжкой. Затем наступает обморок и глубокий сон. Кликуша приходит в себя и, по ее словам, не помнит, что с ней было. Припадок длится час-два часа, в некоторых случаях продолжается 5-7 часов. В течение всего приступа зрачки больной нормально и нормально реагируют на свет. Согласно показаниям родственников и очевидцев, приступы имеют возвращающийся характер. Каждый раз приступ начинается от некоего толчка извне. Таким толчком может быть запах ладана, церковная служба, принятие внутрь артуса и антидора или освещенной воды. В периоды между приступами больные жалуются на тоску, раздражительность, угнетенность духа, сонливость, равнодушие к прежде любимым вещам и холодность к прежде дорогим лицам, отвращение к движению. У больной меняются гигиенические привычки, пропадает забота о внешности, моральная восприимчивость также искажается. Владимир Иванович остановил карандаш. Факты вышли. Пора делать вывод. Он перечитал написанное еще раз, как если бы записку подал ему другой врач и попросил консилиума. «Не стесняйтесь беседовать сами с собой», без улыбки настаивал профессор Мойер. И тем же отическим тоном, не моргнув глазом, «Можно узнать много нового и интересного». Потом давал смешкам улечься, И когда снова видел перед собой Ясные внимательные глаза студентов Повторял Нового, интересного и важного Не пренебрегайте Лучше прослыть чудаком Чем покрыться умственной тиной Сегодня вечером Владимир Иванович охотнее всего Покрылся бы умственной тиной Вот только в ней не спрятаться От камней и кольев От ружья Страх толпы мог в любой момент переродиться в бессильную злобу. Угадайте, кого обычно выбирают козлом отпущения? Того, кто не такой, не здешний, приезжий, да еще и колду. Даля откинулся затылком на стену, скрестил руки на груди. Профессор Мойер утверждал, что эта наполеоновская поза помогает думать. «Проверим». «Итак, что мы имеем?» — зашептал он сам себе, — могут подслушать Емельян Дуняши, что из этого понять ему было все равно. 14 заболевших, стереотипные симптомы, которые исключают притворство, приступы, усиление, постепенное истощение сил организма. Новые больные. Профессор Мойра был прав. Вывод Бойко выскочил вперед, как будто того и ждал. Владимиру Ивановичу он не понравился. Мы имеем эпидемию. Владимир Иванович ни разу не имел дела с эпидемией. Чего уж там, он и с пациентами до самых последних дней опыта не имел. Дербский университет был передовым в России. У него был хороший морг и хороший зверинец. У студентов-медиков Москвы и Петербурга не было и того. Пока счастливцы в Дерпте пилили и кромсали мертвые тела, и во имя прогресса неумело мучили плакавших от боли собак с перерезанными голосовыми связками, Студенты медицинских факультетов в Москве и в Петербурге могли только наблюдать, как время от времени это проделывают их профессора на донышке амфитеатра, а большей частью видели человеческие органы только на бумаге, в виде понятных иллюстраций анатомического атласа. Владимир Иванович резал трупы, но собаки. Он не мог заставить себя причинить боль живому существу, даже во имя будущего спасения многих других. Не мог и все. Только завидовал веселой жестокой легкости, с какой кромсал животных студент Пирогов. «Будущее светило русской хирургии», как говорили все. Да нет, даже не завидовал. «Предпочту сгинуть в темноте», — тогда думал Даль. Но вот теперь, когда сгинуть было легче легкого, он понял, что не знал, о чем говорил. Сгинуть не хотелось совсем. Владимир Иванович наморщил лоб, и всей душой принялся вспоминать, что говорилось об эпидемиях на лекции, а главное, как с ними быть. В дрожащей темноте снова засвистел его шепоток. Эпидемия есть болезнь, которая передается от человека в человеку и в короткое время охватывает большое количество народа. Следует при этом различать эпидемию и моровое поветрие. Важнейшее отличие эпидемии от морового поветрия Отличие заключается... заключается отличие... Память высветила лучом закатившийся факт. У эпидемии есть начало. Первый больной. Матрос, укушенный чумной крысой. Купец тайком от таможенников, сунувший за пазуху кашемировую шаль. Ведь так дешево купил в далеком азиатском городке, охваченном холерой. Первый больной лучше всего проясняет характер и природу эпидемической болезни. Ее корни. А корни можно выдрать. Побеги обнести карантином, начать лечение, но сперва корни. Владимир Иванович схватил книжечку, торопливо сунул к огню, листал, едва не обжигая страницы. «Вот она». Он обвел имя на странице. Голос староста в его голове услужливо пояснил. «Сперва она». «Дунька, то есть Маринку Бузыгину, то есть, спортила!» Он обежал в памяти недавно осмотренных больных, которая была Мариной Бузыгиной. Тщетно. Они все слились в бьющиеся, визжащее целое. «Марина!» «Нужно узнать о ней все», — шепнул Владимир Иванович, пихая руки в рукава тулупа. «Немедленно!» Задул свечу, сунул за пояс книжечку, схватился саквояж и на цыпочках хрынулся вон из избы в ночь. Тотчас две темные фигуры сели, каждая на своей постели. «Слышала?» — спросил тишину Емельян. Месяц стыл, улица казалась серебряной, снег скрипел под ногами. Даль мысленно поблагодарил лесоруба за тулуп, чтобы он без него сейчас делал. Не высовывая носа из курчавого воротника, Даль огляделся. «Ешкин кот!» — воскликнул в сердцах. «Куда же идти?» которой избежала Марина Бузыгина, он не знал, хотя побывал там совсем недавно. В напряженной тревоге было не до архитектурных примет. К тому же за вечер он столько раз переходил из избы в избу от больной к больной, вернее его переводили, толпа шумно стелилась следом, что он совершенно утратил пространственные чувства. Налево, направо, вперед, назад все спуталось. Он не имел ни малейшего представления, как избы были расположены друг относительно друга а теперь в темноте они и вовсе выглядели одинаково. Постучаться? Спросить дорогу? Ни в одном окне не горел свет. Залает собака, за ней другие, переполошаться спящие, хватит уже на сегодня переполоха. К тому же он не был уверен, напугает их или разъерит. Проверять не хотелось. Владимир Иванович задумался ненадолго. Отыскал поверх деревенских крыш луковичный силуэт деревенской церкви и бодро зашагал к нему. Священнику, по крайней мере, легче смириться с тем, что его будет среди ночи. Подставить левую щеку. К тому же пастырь Душ мог многое рассказать о своих прихожанах, кому как не ему знать все обо всех. Ну и, наконец, взвешенное мнение. Священник уж точно в стороне от невежественных темных домыслов. Владимир Иванович обошел темную церковь кругом и увидел домик. Окна были темны. Спит. Владимир Иванович поднял кулак и осторожно стукнул в дверь. Но он ошибся по всем статьям. Поп не спал. Караулил. Дверь едва не съездила, дали по носу. Подставить левую щеку поп не спешил. Вместо нее высунул кулак, похожий на крупную картофелину. «Проваливай», — цыкнул. «Пока те харю не раскрасили». Раскрасить Харю, прирезать или еще как-нибудь прервать его молодую жизнь Далю за последние дни обещали так часто, что это уже не произвело впечатления. Он быстро сунул ногу в приоткрывшуюся дверь, не дал закрыть. хари моя тут ни при чем. Я здесь, чтобы помочь». Поп не больно-то вслушивался в слова, но Тон, спокойный и уверенный, уловил. «Помочь?» — сварливо переспросил. «Чем это?» Но кулак убрал. Даль почувствовал, что дверь уже не давит ему на ступню. Убрал ногу. Время переговоров. «Женщины больны. Четырнадцать уже заболели, и, по видимости, будет больше. Вы и сами знаете батюшка». «Не батюшка я тебе. «Скажите тогда, как ваше имя-отчество?» миролюбиво предложил Даль. «Я вот Владимир Иванович, а вы? Обращусь, как пожелаете». «Желаю. Чтоб ты убрался». Дверь опять двинулась, но Даль опять был проворней. Священник пыхтел, Даль тоже подпер дверь бедром, локтем, боком. Мне нужна помощь. Не помощник я те. Женщины больны. Не путай меня в своей шалости. Шалости? Люди больны. Эпидемия. Урядник разберется. Здесь доктора и лекарства нужны, а не урядники. Синоду виднее. Указ есть указ. Какой еще указ? Ужас пробрал Даля. Ну, как уже сюда дошло? Сельский поп. Синод Причем здесь синод? Быть не может. «Врешь, поп!» — крикнул гневно. Дверь вдруг ослабла, распахнулась. Священник вышел, прикрыл за собой дверь. В длинной рубахе с бородой он ничем не отличался от обычного крестьянина. Медленно на показ закатал рукава. Руки были покрыты рыжим пухом, мощные, как окорока. «Когда вы узнаете, что я установил, осмотрев больных», — начал Даль. Пуп скрестил руки на широкой груди. «Вот что», — сказал он важным басом, — «мил человек, не знаю и знать не хочу. Ты мне паству не смущай. Указом сенотским всем духовным чинам в Менина. суеверные шалости и притворство искоренять, суеверцев колдунами себя называющими, что от спасения души простой народ отвращает, повелено хватать». И в светский суд отсылать, без всякого отлагательства. Я врач. А то я не слыхал. Я не колдун. Что утром духу твоего тут не было. В деревне четырнадцать больных. Эпидемия. И уберешься сам, за урядником пошлю. Под арестом увезет. И дверь захлопнулась. Даль стоял один в ночи. скрипнули позади шаги. Он обернулся, черная фигура, черная борода, староста. «Доброй ночи!» Следит. За мной. Не на же вышел среди ночи. Но вслух Даль сказал. «И тебе, Кондрат. Только не больно, что ты она добрая». «У попа свой интерес», заметил Кондрат. «Ежели прокликуш до архиерея дойдет, то всыпят нашему попу. По самое...» «Не понимаю, Кондрат». «Чего проще? Вылечить всех женщин и архиерей ни при чем?» Кондрат пожал плечами. «Много непонятного на свете?» Вынул табак, стал скручивать папиросу. «Например?» «Пироскав, например. Ни пармса, ни весело идет. Что за дьявольщина?» «Пироскав? По озеру ходит пироскав?» «Зачем по озеру? На озеро своей свистопляски хватает. Я в Питере видел». Он лизнул папиросу вдоль, прижал пальцами, подал даль. «Угощайся!» «Благодарю!» Кондрат стал сворачивать вторую. Даль учтиво ждал, сжимая папиросу в замерших пальцах. «Ты бывал в Питере?» «В дворниках служил. Годков вспять». «Семь, если точно!» Качнул папиросой. «Вот и к этому баловству там приохотился. В Питере все дымят. Рождества дождусь и снова в Питер двину». «Нравится, значит?» «Что?» «В Питере». У нас многие там мужики. Питер есть Питер. Кто-то на осень вертается с урожаем помочь. А то ведь бабы одни в деревне, на хозяйстве. Кто-то и на урожай не вертается. Семен вон, прямо из церкви, на лошади ходу. С тех пор носу сюда не кажут. Семен, отметил Даль. Он уже слышал это имя. А впрочем, нередко. Почему не кажет? Смотря какое место найдешь, я считаю. В Питере. Кондрат сунул цигарку в рот, щелкнул кремнем, подал даль. Раскурили. Дым обжег гортань, но согрел. Стало уютно. Даль смотрел на сугробы, на звезды, на темную угловатую церковь. Дым моментально исчезал в морозном воздухе. Вот бы все это так развеялось, как дым. — Ишь! — ну огоньком папиросы Кондрат. — Что? — А ваше племя табаку не переносит. Брешут. — Какое племя? «В кота сразу перекидывается? Или в клок сена?» Даль покачал головой. Затянулись. Выпустили. «Скажи-ка мне лучше, как Марина Бузыкина захворала?» «А как? Ну, как все началось? С чего? Ты здесь был?» Кондрат кивнул сквозь дым. «Да как началось?» «Как ты видел, так и началось. Хлоп, да давай биться да орать!» «Все наши думали, придуривается Маринка, чтобы дуньки насолить!» А та все свое. Я у Дуньки воды попила, а поила она меня, спортила. Раньше были подружки, не разлей. А с тех пор врозь, за версту друг друга обходит. Воды? — задумался Даль. Кондрат все говорил, говорил, а мысли дали уже бежали своей дорогой. Отравление? Какие вещества вызывают такие симптомы? Мышьяк? Ртуть? Цианид? белладонна. Судороги, допустим, можно было приписать действию яда, как и жжение в пищевом тракте, но зрачки... Зрачки у Бузыкиной были нормальные. Да и нет такого отравления, чтобы симптомы наблюдались столь продолжительное время. Отравленный либо умирает, либо оправляется. Мог ли яд попасть в организм больной малыми дозами в течение времени, если женщину за версту с тех пор обходят? Нет? Голос Кондрата донесся до него. А уж как пять, потом шесть баб кричать и колотиться начали. Так уж сомнение взяло. Им-то чего вслед за Маринкой притворяться? «Василиса ту Маринку сама на дух не переносит, а как села тихо закричала, так все наши бабы уж от Дуньки подальше держаться стали». «Вот как? Значит, в гости она к ним не ходила, или они к ней? Не угощала их?» «Смеешься! Да Дуньку б в раз разорвали, если б она к кому сунулась. «Ты наших баб видел!» Даль пристально глядел на него. «Так они с Дуняшей уже давно никаких дел не имеют?» «Значит, отравление исключено». Ничего такого, что можно съесть, выпить, даже потрогать. Но значит ли, что... Да какой! За версту ее обходят! Ее не пришибли до сих пор, только потому, что подойти ближе бабы бздят. Даль нахмурился. А от других клику то есть? Стороняться? Сторонись, не сторонись, а в церкви все сходится. Каждое воскресенье, не еретисты какие-нибудь. Поп, службу правят, а те, значит... Как херувимскую запоют, так тех и колотьё бить начинает. Брань такая, хоть топор вешай. Поп сам не знает, куда глаза девать. Только всем и остаётся рожу делать, будто оглох. И ослеп заодно. Что ты? Даль смотрел на него, как издалека. Дрожь охватила его, но теперь это была дрожь волнения. Какое испытывает капитан полярного судна, когда видит в ледяном тумане очертания и понимает, что это не айсберг, а земля. Даль щелчком отправил окурок, огонек пролетел, как падающая звезда, пшикнул в сугробе. Машина в вата. Чего? В перескафе. Поэтому он движется. Тебе видней, не стал спорить Кондрат. Сам докурил бережно, чуть пальца не обжег. Да, едва сдерживая фейерверк внутри, согласился Даль. Мне? Видней. Я знаю, как они заболели. Изба Бузыкиных. В темноте позвякивала цепь. Дворовая собака принюхивалась, приглядывала, но не лаяла. Староста был ей знаком. Даль задрал голову, с крыши на него скалилась деревянная конская голова. Будто смотрела, кто пришел, зачем пришел. Кондрат поглядел на голову, на Даля. Кто-то его смущало. «Ну иди», — словами подтолкнул он. Сам от крыльца отошел. «А ты чего ж?» «А что мне там делать?» «Вон!» — кивнул он бородой на звездное небо. «Ночь-полночь, -ночь, люди добрые по домам сидят. Они шастуют и других баламутят. Уж не боишься ли, что муж среди ночи с лестницы спустит?» Кондрат усмехнулся. «Семен-то! Как же! Этот спустит! И меня, и тебя! Если из Питера нарисуется!» «Семен? Бузыкин?» — изумился Даль. «Он Марине этой муж?» «Муж объелся груш!» — последовало. Я ж тебе про него толковал. Верно. Спасибо, Кондрат. Ты сообщил очень важный факт. Ничего я такого не сообщал, переполошился Кондрат. Вся деревня про него знает. Даль кивнул. Любопытно, пробормотал. Опять поглядел вверх на коня. Что она имела в виду? Помнишь, Кондрат, во время припадка Марина все скоро приговаривала. Мне лихо, а Семену и того лише. Ему-то лихо, как же фыркнул Кондрат. «Жди!» Даль взглянул вопросительно. «Да он в Питере так пролез, тебе и не снилось!» «Ты встречал его в Питере?» «Я-то? Куда мне с суконным рылом? Да в калашный ряд!» Даль не понял ни суконное рыло, ни калашный ряд. Понял только, что смысл для самолюбия обидный. Дворника Кондрата не пустили на порог туда, где таинственный Семен Бузыкин был окружен почетом. «Он терь важная шишка! Одет как барин!» в выползину какую-то, храк называется. Волоса напомажены, ножки тоненькие, хлюст короче. Просто так уж и не сунутся. Да куда ж? Как куда? Я о чем и твержу. В Демутовой гостинице он. Чуть не правой рукой тому хозяина заделался. Даль думал о своем, поглядывая то на собственную руку, словно перчатку, забытую на перилах, то на деревянного конька, скалившегося с крыши. И с тех пор, говоришь, здесь не показывался, «Ну, деньги своим шлет, не обижает. Ничего тут плохого не скажу». Даль кивнул. «Ладно, не хочешь стучать, посторонись. Я сам постучу». Собака во дворе тут же залилась, у соседей отозвалась боском другая, потом в отдалении еще одна, но уже лениво. Буф-буф, мол, не балуй. И опять тишина. Даль опять было занес ладонь, как вдруг щелкнула, приоткрылась щель. Сонный голос. «Чего надо?» «Здравствуйте! Прошу прощения за ночное беспокойство!» Кондрат тут же пролез вперед дали. «Василий Степанович, вот он говорит, есть средство Маринку вашу исцелить!» «Шли оба нахер!» — коротко резюмировал тот и захлопнул дверь. Далее Кондрат посмотрели друг на друга. «Что ж, отец ее, разве не хочет, чтобы начал Даль?» «Ты что, не слушал меня вовсе? Я же тебе битый час распинался!» «Про отца-то мне ничего! Замужняя баба она, Маринка!» Хоть муж избег, а в церкви венчаны. Степаныч свекрей. Муж в Питере, а жена со свекрами осталась? Почему она к своим родителям не вернулась? Кондрат посмотрел на него, как на полоумного. Открыл было рот, но тут же закрыл, покачал головой. Ну ты чисто младенец. Будто вчера родился. Дверь снова открылась. Старуха торопливо завязывала концы платка. Рот сжат, морщины глубоко прорезаны. И, глядя в глаза, кивнула, пригласила в темноту за собой. «Входи!» И к старости. «А ты, Кондрат, не суйся. И без тебя хватит здесь колготни». Дверь перед носом староста захлопнулась. Даль понял расстановку сил в семье, с поклоном ответил в темноту старухиной спине. «Добрый вечер, сударыня». «Благодарю». Защёлкал кремень. Замиренный своей супругой Василий Степанович сидел на лавке. Взгляд его говорил, что он хоть и замирен, но мнение своего не сбросил. Старуха зажигала свечи. «Устроил иллюминацию!» пробурчал муж. Она обернулась, он заткнулся. Даля гляделся. На полке мерцали пузырьки, много пузырьков. «Вода святая!» прояснила свекровь. «В монастыре взяли». «Помогает?» не ответила. «Значит, нет». Лежали перевязанной веревочкой травы. «Травы тоже в монастыре дали?» К бабке ее одной в лес возили. Она дала, — ответила свекровь. Знающая. Даль осторожно принюхался, вгляделся в каждый пучок. Метрикария хамамилла, Мелисса официналис, Мента приперита, Корень валерьяна официналис, Леонорус кардиака. И консилиума не надо. Да, — кивнул Даль. Знающая. Диагноз поставленный бабкой-знахаркой, был перед ним на полке. Нервные припадки, бессонница, нарушение половой сферы. Он мысленно поблагодарил лесную коллегу за высказанное, вернее, перевязанное веревочками и выложенное на полку мнение, он был согласен. Но лишь частично. Нервные припадки? Все их видели. Нарушение половой сферы? Еще бы. Муж со свадьбы в Питер сбежал и не показывается. Бессонница? «А кто смог бы спать спокойно очутись в таком положении?» «А толку? Что знающая?» Начала клокотать старуха. «Выдрать бы ее хворостиной как следует!» «Бабку?» — подумал Даль. «Да уж, почтения к знаниям здесь не жди». А старуха Бузыкина уже разошлась, закипятилась. «Только их нычет да ноет! Распустилась совсем!» «Она о Марине!» — понял Даль. Дома ли работницу в дом взяли, а взяли дармоедку!» — быстро вставил свекр. Обыток от нее один. «Противные скряги», — подумал Даль. «Женщина больна, у них только деньги на уме». Возразил. «А что сын ваш? Будто не помогает». «Сын помогает. Рублики подкидывает. Только рублики кор свиней не покормят. Коров не подоет. Воды не принесут. Пол не вымоют». «Что ж, прислугу работницу не наняли?» Старуха только всплеснула руками. И тут же уперла их в бока. «А невеста в доме зачем?» Супруг ее тут же бросился с фланга. Мы тоже не железные. Еще за нее вкалывать. Тут и так вон, весь вечер вокруг нее прыгали. Потом ты среди ночи ломишься, не спамши, не отдохнувши. А тут опять вставать пора. Огонь разводить, хлеб ставить, воду нести, к скотине идти. Даль представил. Оба не молоды, оба на хозяйстве. Обоим тяжело. Ему стало совестно за то, что он плохо о них подумал. У них была своя правда. И то верно, миролюбиво согласился. Старуха тоже выдохнула, как бы сдулась. Ты не серчай, не со зламы. Сил больше нет. Давай, что там у тебя? Трава, мазь, вода. Сколько с нас? А где Марина? Дрыхнет. Где же еще? Всех сбаламутила, а сама до полудня дрыхнуть теперь будет. Разбудите ее, пожалуйста. Зачем еще? Сразу насупилась свекровь. Нет! Тут же поспешил ей на подмогу муж. — Нам сегодня катавасе и хватит! Выметайся! Старуха зевнула, смахнула набежавшую от зевка слезу. — Нет, просто мне отдай и иди. Я ей завтра дам. Она и так полночи колдобилась. Нам покоя не давала, а скоро вставать, хоть клоку рвать надо, пока она угомонилась. А то ведь день нам потом, шататься, будто пьяным. Давай сюда. Да, у них была своя правда. Правда людей, которые сурово требуют от себя самих. Много трудятся, рано встают. Но больной нужна была не правда, а сочувствие и внимание. Вон сколько трав до пузырьков. Крик о помощи. Посмотри на меня, пожалей меня, поговори со мной. Бузыкиным не до разговоров. Весь ответ «Встань! Не хнычь, да не ной!» Увидев его замешательство, старуха тут же проснулась, вновь ощетинилась, глаза злые, цепкие, мол, не надуешь. «Ну так давай!» — протянула руку. Но средство, которое хотел опробовать на Марине Владимир Иванович, нельзя было положить в руку, налить, отсыпать, намазать, втереть, проглотить. «Ворожить вздумал!» Глаза ее вспыхнули злобой, злобой человека, который понял все. «Вон отсюда!» — супруг понял приказ, сорвался с лавки. «Ах ты, дьявол!» Хапнул кочергу, Владимир Иванович попятился быстро-быстро, а труп мой скормит свиньем. Пронеслось, и мягко врезался спиной в чье-то брюхо, отпрянул, вскрикнув. Ты, Василь Степанович, Кочергу-то положь. Из темноты брюхом вперед выступил поп. Не ровен час зашибить кого-нибудь можешь. Положь. Отец Еврасий был одет по всей форме. Черная ряса, крест на цепи, от волос и бороды тянуло лампадным маслом, расчесал, стало быть, пригладил. Лицо официальное. Обещанный им урядник Владимиру Ивановичу был сейчас совсем не кстати. Но поп надали даже не глянул. Вот так, мудро. В кочерге место у печи. Прошел, важно сел. «Дверь у вас! Как хорошо смазана! И не скрыпнула, как я приоткрыл! А моя все воет, как волк! Жиром гусиным дверь свою обработали! Дегтярным!» — выдавил Бузыкин старший. Старуха скрестила руки на груди, глаза ее горели углями. «Что ж не спится тебе, отец Еврасий, как остальным добрым людям? По ночам таскаешься?» «Да вы сядьте!» Похлопал поп мясистой ладонью по лавке рядом с собой. Люди не молодые, чай. Ножки беречь пора. Садись, анфиспална Садись, Василий Степанович. Даль не понимал ничего. Поп сцепил толстые пальцы под крестом. Расскажу вам о десяти девах, как в Евангелии от Матфея говорится. Из них пять было мудрых, Опять неразумных. И вышли они со светильниками встречать жениха, то есть царствие Божие. Старики недовольно переглянулись, но спорить с отцом Еврасием не отважилась даже старуха, а тот важно вещал. И неразумные девы взяли светильники, но не взяли масла. Мудрые же вместе со светильниками взяли и запас масла в сосудах. А так как ждать пришлось долго, то заснули они. Полночь раздался крик, идет жених, то есть царствие Божие. А ну неразумных дев светильники-то и гаснут. Они к мудрым, дайте нам ваше масло, а те купите у тех, кто торгует маслом. Я сказала, что заплачу, стряла старуха, за масло или что там у него. Поп только поднял ладонь и продолжал. И пока ходили неразумные за маслом, пришел жених, то есть царствие Божие. И затворили двери брачного пира, и стали стучать девы неразумные. Господи, Господи, отвори нам! Он же ответил: Не знаю вас. Я это к тому говорю. Поп посмотрел на одну и на другого. Анфис Павлов, Василий Степанович, вернее, не я, а святой Евангелист Матфей, излагая слова Господа нашего Иисуса Христа. Сказал же Христос, бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа Божьей воли. Поп воздел перст. Коль вы спросили, Анфис на Василь Степанович, я бодрствую, ибо Христос сказал, бодрствуйте. Старики молчали. Страх перед возможными кознями попа боролся в них с мыслью что ответных козней против попа им не придумать. Лед же, на который подталкивал их отец Евразий, был тонок, ой, тонок. «Хорошо», — сдалась старуха, — «мы ее разбудим, раз в Евангелии сказано. Бодрствуйте!» «Мудро», — подхватил отец Евразий. Супруги, кряхтя и удерживая во рту брань, поднялись, скрылись в другой комнате. Поп не шевелился. На лице благочестивый покой. «Отчего вы переменили мнение?» Прошептал Даль. «Я не переменил», Ответил, не повернувшись поп. «Но вы верите теперь в эпидемию?» «Немало. Намерение мое в силе. Не уберетесь отсюда утром сами урядника вызову. В кандалах увезет». Но кое-что все-таки изменилось. Теперь отец еврасии называл его... «На вы!» «Почему же вы мне помогаете?» Стало слышно, как в другой комнате мычит Марина, не в силах стряхнуть сонный пролич после недавнего припадка, как шепотком костерят ее свекры, как тянут, фаландуют. «Да вот он ее, сарафан, выверни!» Пытаются одеть. Поп заговорил. «Припадки у Бузыкиной сразу после венчания начались. Прямо у аналуя кинулась, в уборе венчальном. Тряска, брань. Вы все это сами вечер видели» потом на других перекинулось. И ладно бы они по домам тряслись и кричали, так они других прихожан в смущение вводят, в церкви шалят. Во время благослужения бесовскими голосами кричат. Если до архиерея об этих безобразиях дойдет... «Неужели вы верите в бесов?» Шепотом воскликнул Даль. Поп повернулся. «А вы что верите вы?» Даль смотрел ему в глаза, издевка или вопрос. Глаза были глубокие и внимательные, И Даль ответил на вопрос. Животный магнетизм. Поп утопил щеки в бороде, теребил крест. Человек создан по образу и подобию Божьему, а не животному. Я знаю, теория животного магнетизма совсем нова. Может быть, и слова для этого явления найдены неточны. Еще нужны многие опыты, уточнения, доказательства. Но то, что животный магнетизм существует — факт. Совершенно особая форма взаимодействия одного живого существа с другим. Невидимые, неслышимые, не поддающиеся нашим органам чувств флюиды, которые передаются по воздуху. Возможно, они имеют электрическую природу, возможно, состоят еще из неизученного наукой вещества, которым оперируют медиумы. Тогда плазмы, припадки таким образом передаются от женщины к женщине, как если бы... «Что такое магнит, я знаю», — недовольно перебил поп. Киевской духовной академии учился. Он не хотел в те дебри, куда пихал его студент. Даль не стал настаивать. Да, именно. Магнит. Священник оборонил еле слышно. Дуняш. Ни вопрос, ни предположение, констатация факта. Даль кивнул. Да, но я сам не понимаю, как. Животный магнетизм поп опять перебил. «Как же вы собираетесь разорвать эту связь, если сами не...» Оба повернулись на шум в дверях. Появилась Марина. Недавний припадок будто выжил из нее все жизненные силы, а наступивший сон был так глубок, что она из него так и не вынырнула, несмотря на все тычки, пинки, увещевания свекров. Открытые глаза не смотрели, лицо будто размягчено, подтаяло. Все черты размякли, опустились, Ее было почти не узнать. Руки болтались плетьми, ноги шаркали. Она вся клонилась, никла, валилась. Свекры подпирали ее с обеих сторон, крепко перехватив безвольное тело. «Да соберись ты уже!» — цедила сквозь зубы свекровь, одновременно пытаясь дать пинка. «Корова здоровая!» — сверлил ее со своей стороны свекр. «Все расслабленную корчишь!» Марина заметила посторонних. В пустом взгляде появилось что-то тяжелое. Страдание. Голова мотнулась. «Скажи им! Скажи сама!» Тут же вскинулась свекровь. Свекор поддал. «Сама скажи, чтоб отстали! Нас они не слушают!» Марина шевельнула губами в углу рта. Тотчас повисла нить слюны. «Что? Что?» — поддался Славки Даль. «Что вы сказали?» «Вали отсюда! Вот что!» — взвизгнула свекровь. «Чтоб духа твоего здесь не было!» — заревел свекор. И к попу. «Отец благочинный! Что же это делается?» Отец Евразий грозно выпрямился, поношенная ряса чуть не лопалась на мясистых плечах, мощной груди, объемистом брюхе. «Молчать!» пророкотал. Адаль схватил мягкую, холодную руку Марины. «Что? Что?» Он смотрел в мутные глаза, надеясь разглядеть искру разума, вызвать ее на поверхность. Кто назвал их глазными яблоками? В каком анатомическом бреду? Глаза судорожно дрогнули, Марина пыталась навести свой взгляд, Даль тут же подставил ему свое лицо. «Что?» Марина приоткрыла губы, выдохнула. «Парень, помоги!» Священник метнул на свекров грозный взгляд, те подали назад. Даль подхватил Марину, усадил на лавку, ему пришлось держать ее за плечи, иначе бы она упала. «Принесите подушки, ее надо усадить!» Обернулся на свекров. «Не стой столбом!» — гаркнул отец Евразий, тотчас засуетились. Вскоре Марина была устроена, Даль нашел в саквояже нужное и теперь иглой сбрасывал из пузырька крошечные кристаллы в кружку с водой. «Три, четыре, пять...» Свекры наблюдали из угла. Поднес кружку ко больной. «Это успокоит вас?» Зубы женщины столкнулись о край кружки. Горло дернулось, проглотило, не поморщившись. Даль услышал за спиной. «Попавер...» — Сомниферум? — обернулся. Отец Евразий тревожно принюхивался. Даль быстро осведомился на латыни. — Латынь вам преподавали в Киевской духовной академии? Отец Евразий срезал тоже на латыни. — Если предпочитаете древнегреческий, можем перейти на древнегреческий. Даль показал священнику пузырек. — Нет, это не опиум. Свекры переглянулись, что за тарабарщина, но не решились встрять. То, что отец Еврасий уверенно ввел беседу на этой тарабарщине, немного успокаивало. — Сальмирабили глаубери? Чудесная... Старики вытянули шеи. — На латыни, — напомнил Даль. Поп поправился, перешел на латынь. — Чудесная глауберева соль. Но это же, извините, это... — Да, слабительное. Что вы задумали? Когда пациент в расстроенном состоянии духа, как эта женщина то успокаивает не лекарство, а внимание, сочувствие и добрые слова». Даль наклонился к Марине, погладил ее по темени, сказал по-русски. «Болезнь твоя, Марина, вылечится. И у всех остальных вылечится». Губы Марины задрожали, глаза ее стали наливаться влагой. Женщина глядела ему в лицо, хотела верить. «И боится верить», — понял Даль. Спокойно повторил. «И ты, и все вы будете здоровы». «Ах, барин!» — прошелестела Марина. «Если б то, уж сколько намучилась!» «Подождем действие лекарства!» — важно ответил он. «Подождали!» Марина подняла лицо. «Ой!» — и слабо улыбнулась. «Что?» «Отпускает, барин!» «Чую!» — приложила к груди кулак. «Точно!» «Чую! Ей-богу, здесь! Отпустила! Совсем!» Поп скорчил мину. Старики переглянулись, удивленно, не веря своему счастью, посмотрели на попа. Тот согнал мину, важно кивнул. Анфиса Павловна просияла Далю. «Ой, барин, тот-то ты все нашептывал непонятное. Начитывал, стало быть. Заговорил!» Теперь она смотрела на Дали, как на божество. Тот приосанился. «Я сделал только первый шаг, теперь надо сделать второй, и мне нужна ваша помощь!» Старики соскочили с лавки. «Конечно! Ты, барин, прикажи, что изволишь!» Даль для вида поскреп небритый подбородок. «Есть ли у вас серебряная ложка?» Свекр кивнул и от радости за собственную понятливость принялся горячо объяснять супруге. «От нечистого, значит, заговаривать будет! Не любит нечистый дух серебра, боится нечистой серебра!» При упоминании нечистого старуха передернула плечами, меленько перекрестилась. Дело серьезное. Марина смотрела на них, как утопающий на тех, кто в лодке обсуждает, спасать его или нет. Отец еврасии открыл было рот, но запнулся, пытаясь перевести в латынь русское выражение «Ваньку валять». Выложил неизреченное во взгляд. Даля ответил быстрым «Есть у вас часы на цепочке?» «Что?» «Незадача. У меня тоже нет». «Так что не зыркайте, а помогайте!» — крикнул старикам. «Ну, как? Несете?» Взгляд старухи стал стеклянным от усердия. Поджала губы, кивнула. «Серебро, значит?» «Ага, поняла. Серебро, да. Нет, барин, ложечки нет. Откуда у нас с серебряным ложечком быть?» «Может, по соседям пробежать?» — засуетился супруг. «Куда? Ночь-полночь на дворе!» Далее устроил бы любой блестящий предмет. Теперь уж он и не рад был, что упомянул серебро но ведь думал, что так будет лучше. — Ой, матушка, батюшка, что ж делать? Что ж делать-то? — Захныкала Марина, свекровь привычно шикнула на нее. — Не ной! Видишь, думаем! Ломбатка — Лампадка! — Вскричал свекр, хлопнув себя по лбу ладонью. — Ай, молодец, Степаныч! — встрепенулась старуха. Старик метнулся в красный угол, вскочил на лавку к красному огоньку, свисавшему на цепочках под иконой. Золотисто светился в темноте оклад, темнел лик. Старик плюнул на пальцы, защипнул огонек, зашипело, потянуло сладким лампадным дымком. Отец Еврасий не выдержал, схватил Дали за рукав. Кощунство! Зубоскальство над святым не допущу. Какое уж тут зубоскальство, отец Еврасий? Люди больны. Что вы затеяли? Я введу ее в магнетический транс. Вы делали это раньше? Я знаю как так делали или нет даль стряхнул его руку потом сейчас не добавк поставил подушку к спинке стула даль не солгал отцу еврасию он знал как чего он не сказал откуда а было вот как в один из дней владимир иванович по обыкновению был зван к обеду у Моера. Профессор подкармливал своих вечно голодных студентов, но все делали вид, что собрались ради обмена мыслями, а не ради наваристого супа, жаркого и сыра на десерт. Так было и в тот раз. Суп – гороховый, ветчина – живой лимбургский сыр и профессор физики пирамидов, только что из Петербурга, обсуждали мисмеризм И животный магнетизм – необъяснимые пока наукой природные явления – что возбуждали весь Петербург. Не тот Петербург, в котором жили чухонские молочницы, кучера, финские мастеровые, немецкие лавочники, русские дворники, кухарки, кормилицы, плотники, водовозы, рыбаки, золотари, солдаты, вдовы, любители певчих птиц, коллежские регистраторы и асессоры, а весь Петербург. Так что и без пояснений ясно, какой. Этот весь Петербург Говорил о госпоже Крюденер, о девице Татарниковой, о столоверчении, о духах, о стульях, которые бродили, постукивая ножками, в доме на конюшенной улице. Господин Пирамидов лично присутствовал на сеансе, чтобы потом описать увиденное с точки зрения физической науки. Публика была подобрана тщательно. Сначала был сервирован обед, потом подали кофе и сигары, потом литург так называл себя один французский виконт, бежавший от разорения и кредиторов, приступил к тому, ради чего собрались. Усадил госпожу Крюдонер в кресло и пообещал ввести ее в магнетический транс прямо у нас на глазах. Студенты перестали жевать. «Как это?» «Профессор Мойер вскинул брови». «Интересно. Вы сами-то, коллега, верите?» Магнетизм как явление... «Погодите, дайте рассказать!» Господин Пирамидов вынул часы на цепочке, покачал туда-сюда. Студенты только водили глазами вправо-влево. Мойер весело хмыкнул, хвастается, и не удержался. «А чтобы в транс ввести, непременно золотой бригет нужен. Средство подешевле не подействует?» Пирамидов бережно убрал дорогие часы в жилетный кармашек. «Извольте!» Взял со стола ложечку, Любой предмет, способный действовать как маятник. Пирамидов ухватил ее за кончик двумя пальцами и способный дать точку взгляда, точку фокуса, показал он толстым пальцем на выпуклый блик. Виноват! Вы меня магнетизировать будете? А вы готовы, коллега? Дайте сыр доесть, пока не вытек, отказался Мойр. Пирамидов принялся раскачивать ложечку, подражая за могильному голосу французу. «Глядите сюда, только сюда, слушайте мои слова, мой голос, вы слышите только мой голос. Когда я сочту до десяти, вы уснёте. Отвечать же мне будут магнетические силы. Раз, два, три». Когда Виконт сказал «десять», Крюндерша закатила глаза, завыла какие-то пророчества, разобрали в них только слово «арарат», но не «наверное», а потом грохнулась со стула, не забыв оправить нижние юбки. Господин Пирамидов, низенький и толстенький, даже свалился сам для убедительности, а потом не сразу смог встать, суча толстенькими ножками, как опрокинутый жук. Все очень смеялись. Было ясно, что это все чушь. Этот самый магнетизм, да и мисмеризм тоже. Но теперь Владимир Иванович думал иначе. Теперь Владимир Иванович отчаянно пытался вспомнить подробности, что делал Пирамидов, как, и одновременно успокаивал больную, которая трепетала от важности минуты. Тон голоса воздействовал больше, чем смысл слов. «Ну, Марина?» – старался говорить он спокойно и дружески, чуть ли не весело. «Сядь сюда!» Она с готовностью села. «Ты сядь удобно, вот так. Откинься на подушке». Марина не поняла, но поправила руки на коленях, переставила ноги. «Хорошо тебе? Удобно? Славно?» Свекур, стоя на лавке, все звенел цепочками. Пытался снять лампаду, заглядывал под крюк. «Что за... Эх ты, холера какая!» Супруга суетилась внизу. «Ты не оторви, смотри, Н не испорть! Вещь-то ценная!» Марина начала дрожать. Даль поглаживал и похлопывал ее словами, как кучер, испуганную лошадь. «Волноваться тебе нечего? Болезнь твоя мне понятна!» «И лечить ее я умею. Времени это много не займет». «А лекарства?» Лекарство тоже дам. Об этом не волнуйся. Видела? У меня полный пузырек. Тебе половину отсыплю. Только смотри. В день три кристалла на кружку воды. Никак не больше. Ясно?» Марина кивнула. Глаза у нее были огромные, круглые. Усердие и надежда были похожи на страх. Даль присел перед ней. «Боишься?» Заглянул участливо в лицо. Взял руки в свои, заодно положил большой палец ей на запястье проверить пульс. Марина помотала головой. «Не». Но пульс убыстрялся. Больная начинала волноваться, что там лампаду это все отцепить не могут. «Не боюсь», сказала Марина. «Я вылечиться хочу». «И вылечишься?» Радостно заверил Даль, а пульс под его пальцем уже скакал как бешеный. Даль одобряющий пожал Марине руку. «Болезнь твоя самая обычная». «Никак не связаны с Дуняшей». Марина пронзительно вскрикнула на вдохе, затряслась всем телом. «Дун! Дун! Дун!» И вдруг выгнулась дугой, даль отпрянул. «Да дайте же мне ее! Скорее!» – завопил. На свекры вовсе бросили лампаду, кинулись к Марине, ловили ее руки, ноги, пытались удержать конвульсии Стул с грохотом опрокинулся, Марина мычала, глаза ее были полны ужаса Поп попятился, Даль к нему «Крест! Дайте крест!» Крикнул он так ужасно, что отец Еврасий поспешно вынул голову из-под цепочки Рванул попавшие в звенья волосы, подал, Даль схватил, крикнул Попу «Помогите ее держать!» упал на колени перед Мариной Та уже колотилась о пол, сучила ногами, поп тщетно старался удержать их. Уже показалась в углу рта пена. Сейчас провалится в припадок, но взгляд еще разумный. Ее еще можно поймать по эту сторону, направить другой дорогой, если успеть. Даль тряхнул цепочкой. Сюда гляди, сюда. Марина, только сюда. Глаза ее съехали друг к другу, она смотрела на качающийся блик. Крест едва не задевал ее по носу. Даль подражал важной мрачности профессора Пирамидова, какой бы карикатурной та ни казалась тогда, в столовой у Мойра, Сейчас она была необходима, как дыхание. «Ты слышишь только мои слова. Ты слышишь мой голос. Только мой голос. Я считаю до десяти. Когда я скажу десять, то, что в тебе, будет отвечать на мои вопросы». «То, что в тебе, будет слушать мои приказы. Только мои приказы. Раз, два...» Он и сам не видел ни избы, ни оранжевого света свечи, ни вцепившихся друг в друга стариков, ни побледневшего отца Евразия, отчего Ряса и Бородаева сделались еще чернее. Ничего, кроме качающегося блика на кресте, не слышал ничего, кроме собственного голоса, ничего не чувствовал, только бухало в груди и в висках. Пять. Шесть. Семь. В ушах шумело, во рту был вкус крови, хлюпнула в носу железом пахнущая влага, Далю было не до нее, и красная капля упала, расплылась на белой рубашке Марины. Десять. Голова Марины резко запрокинулась, веки сомкнуты. Даль выронил крест, раздвинул пальцами ее веки одни белки. Глаза закатились. «Марина?» — позвал. «Ты здесь? Марина?» Рот приоткрылся. Yes. Старики ахнули, голос был чужой. «Вот и в церкви тоже вытворяют», — быстро шепнул отец Евросий. «Здесь не церковь», — строго поправил Даль. «Здесь ходом припадка управляет врач». Oh. Оленька Низко прогудела изо рта Марины Оленька Бедная Повторил голос Далее вернулся на стариков и папа А ком это она? Ты про Ольку что ли? Про Митрофанову? Наклонилась к ней Анфиса Павловна Так она здорова и не бедная С жиру лопается Морда скоро треснет Оленька Лицо Марины искривило саркастическое гримаса, взлетели треугольниками брови. Самсонова. Старики глянули друг на друга, надали. Нет, у нас такой. В девичестве, может, предположил он. Нет, у нас Самсоновых. В груди у Марины будто ворочался зверь. Ох, тоска тебе. Ох, тоскали. Олень Косы мокрые Чушь, воскликнул поп Сама не знает, что говорит В голосе отца Евразия был страх Марина дернулась Ива, платочек голубой Оленька, где ты? Где ты, Николаша? Она безпамятна! Вдруг писклявым голосом воскликнул отец Еврасий. Да? Не очень-то поверил Даль. Возможно. Николаша Умолял голос, но жаловался ли, издевался не понять. Дай руку, разлюбезный, останься, нечто хереем. Тебе будет слаще, чем меня любить! И вдруг рявкнула. <как> «Огорчил!» Даля Мороз по коже продрал от этого голоса, от гнева, которым он гремел. Огорчить было явно не то слово, которое имелось в виду. «Я бесноватым речам внимать более не стану!» Взвизгнул отец Евразий, попятился, и темнота поглотила его. Грохнула в сенях, всхлипнула, застучала по ступеням. Марина вытянулась, будто одеревенев. Даль не сводил глаз ее лба, покрытого испариной. Пока все это не очень отличалось от того, что он наблюдал вечером. Конвульсии, крик, потом одеревенение. Первая стадия припадка кончилась. Неужели магнетизм не сработал? Пот заливал ему брови. Убег! шепнул Василий Степанович. Анфиса Павловна глядела на Адали во все глаза. Это что ж выходит? Выходит, он не калаш извался да постриху. А кто, Оленька? «Не знаю», — выдавил Даль, не слушая. Он ждал второй волны припадка. «И я нет», — просто ответила Анфиса Павловна. «Откуда Маринка знает?» «Откуда?» — толкнула она далее в плечо. «Держите ее», — хорошенько процедил он. «Откуда?» — требовала старуха, жесткие пальцы впились ему в плечо. «На ярмарке, может, случайно услышала чужой разговор? Или в церкви?» Сама внимания не обратила, а в памяти отложилась. «Многие умственные процессы...» «Кто ты?» Бросилась старуха к невестке. Кто ты? На бледном окаменелом лицо Марины прорезалась щель рта. При звуке этого голоса кровь стыла в жилах. Даль представил себе толстую черную змею, которая лезет в окно. Железная чешуя рвет дерево, визжит стекло, стонут бревна, увидел огромную ель, которая на ветру трется об избу шершавым стволом, срывая щепу со стен и почему-то знал, что голос спрашивает не Анфису Павловну, не Василия Степановича, а его. «Я доктор», — сказал. «А кто ты?» Василий Степанович разжал пальцы отпрянул от невестки. «Она! Она! Сама!» И ломанулся в сени вслед за попом. Но супругу его не так было легко обескуражить. Она поползла на коленях, нащупала на темном полу, оброненный поповский крест подняла над Мариной. «Как тебя звать?» Марина, изогнувшись, злобно плюнула. «Ты в моем доме не дури!» Взвизгнула Анфиса Павловна. «Ванюша!» Нежно позвал страшный голос. «Хороший мой!» Губы Анфисы Павловны сжались, кровь от лица отхлынула. «Кремень, баба!» — успел с уважением подумать Даль, как Анфиса Павловна уже грохнулась в обморок. Больше никто, ни одна живая душа не стояла между Далем и тем, что говорила из Марины. «Иди!» Марина рывком села, лицо тупое, глаза закрыты, Даль отпрянул, поехавший задом по полу. Звякнула под ним поповская цепь, бесполезная и бессильная. «Ко мне!» Марина Пошел, подняла безвольные был, руки, карикатуру это, на объятия. «Вот что! К тебе я не пойду!» Даль старался говорить спокойно, хотя внутри у него будто был мешок с пойманными щеглами и чижами. «И шутки свои ты брось! В бесов я не верю, и в порчу тоже. А знаю, что ты заболела от тоски до обиды. Болезнь твою я вылечу. Ты, Марина, затасковала очень!» что муж твой со свадьбы сбежал, венчиной. Обидел тебя больно, оставил. На свекров бросил. А свекров твоих я видел, у них слова доброго не выпросишь. Только встань, да корова. От жизни такой любой либо сбежит, либо заболеет. Что одно и то же, догадался он. Марина сбежала в свои припадки. От обиды, от тоски, от нелюбви. Руки ее опустились, голова поникла. Даль подождал. Ничего. Подполз на четвереньках, протянул руку, погладил теме. Я тебя вылечу, ласково пообещал он. Ты будешь здорова. Ты слышишь мой голос. Только мой голос. Я буду считать до десяти. Когда скажу десять, ты выйдешь из магнетического состояния, очнешься. Весела, равна и спокойно. Ты забудешь, он призадумался нет, не годится. Поправился: «Ты будешь помнить Семена добром, как что-то светлое, верить, что он вернется». Он взял Марину за руку, нашел пульс ровный, медленный. Во время припадка вечером сердце ее скакало, как взбесившееся, тут другое. «Неужели получилось?» «Ведь получилось же!» «Да!» «Когда скажу десять, выходи!» «Раз... «Два...» Он считал и думал, как расскажет профессору Мойру, как все удивятся. Может быть, об этом ему следует написать выпускную диссертацию, а не о трепанации черепа и скрытом изъязвлении почек, как наметил было, как обсудил было с Моером и паротом. В хлопотливых мыслях этих он пропустил, не заметил. Между пять и шесть сердце Марины прибавило ходу. Даль машинально считал вслух, Думал о тезисах будущей диссертации, а сердце Марины летело кувырком скакала прыгало, щеки порозовели, грудь вздымалась, губы налились красным Волосы как будто приподнялись, с них соскальзывали синие искры «Десять!» — с простодушной радостью объявил Владимир Иванович «Выходи и будь здорова!» Глаза распахнулись, не глаза Марины Они будто были заполнены рыжей смолой или выточены из янтаря, ни райка, ни белка, ни зрачка. Даль вытращился, не в силах отвести взгляд. Марина раздвинула челюсти, дохнула с запахом свежей древесины. Махтай Мах, мах как! проскрипел из черной щели мощный голос. Все, что было во Владимира Ивановича по образу и подобию божьму, как ветром сдуло все что было в нем от животного мира взяло вверх он больше не рассуждал не размышлял не сомневался не сочувствовал тело вскочило само одним прыжком бросило себя в сени выкатилось на крыльцо сбило что то мягкое потом само об это запнулось даль полетел вперед больно рассадил ладони ушиб колени локти прикусил язык ощутился вояж который сам не знал как прихватил из избы о Подвывала под ним, ворочась «Кондрат!» — узнал голос Даль Староста хоть и был изгнан Бузыкинами, Но к себе домой не воротился И вообще не ушел А все это время подслушивал, что творится в их избе Мерз, припав к двери ухом Кондрат выполз из-под Владимира Ивановича Оба цепляясь друг за друга За перила, встать Но с перепугу путались В своих и чужих конечностях Которые стали непослушными и ватными Челюсть у Кондрата меленько тряслась В избе затрещало, оба оцепенели. Грохот и треск, будто кто-то сбрасывал на пол все, что было в избе. Проламывал половицы. Затишье. И тут же оба подпрыгнули, взорвались, вылетая наружу миллионам острых льдинок оконные стекла. Под кондратом растеклась теплая лужа. Голос наддал. Нитияития. Нитуя. Даль схватил старосту за грудки, тряхнул. «Что это? Что за язык? Понимаешь, что это значит?» Тот ответил мертвым от страха взглядом, а голос креп силился разорвать избу изнутри. милеги, и «Ну, Кондрат!» Тот посмотрел слепо, трясущиеся губы вылепили. «Рух нас, Малдин!» «Что?» «Рух нас, Малдин!» Даль отвесил старости леща. В глазах Кондрата вспыхнула искра Он очнулся, сглотнул, выдавил «Кончать Дуньку надо, а то всем каюк!» С неимоверной силой вырвался из рук Даля Оттолкнул «Каюк всем!» Слетел прыжком с крыльца Полы тулупа полоснули в воздух Как черные крылья Кондрат пропал в темноте Даль слышал только его удаляющийся вой «Она! Она!» В ответ на него в избах стали зажигаться оранжевые огоньки Залаяло, застукало А голос вырывался в разбитые окна, гнул деревья, гнал по земку, натягивал тучи на луну. Маня-кага, -э ома -э -да Даль цапнулся квояж, прыснул с крыльца от избы. Он глотал, задыхаясь, ветер, снег застил глаза, бил в нос и в рот. Сквозь треск и вой, даль слышал далекие голоса, кончать, ведьма. Звон и стук дорисовывал цепы, косы топоры. Ночную тьму подпалили треща факелы. Толпа завязывалась. Густела, повалила, потекла. Даль скользя по утоптанному снегу улицы, задыхаясь, бежал к избе Дуняши. Ворота были нараспашку. «Опоздал!» — ёкнуло сердце, но разум поправил «быть не может». Так и не было. Во дворе сани, запряженные сани уже знакомым Владимиру Ивановичу коньком. Тот скосил лиловый глаз... Волосы на затылке шевельнулись Далее показалось, что голова конька Точь в точь, как та, что глядела на него С крыши Бузыкиных «Чушь!» — отодвинул он «Просто я в ангажированном в состоянии духа А лошади не люди, мордой все на один покрой» Другое, он заметил, было куда важнее В санях поклажа Быстрым шагом подошел через двор Рванул дверь, не заперто Дуняша и Емельян обернулись на него В ночном свете лица их были голубыми Дуняша прижимала к груди ноты. Обе руки Емельяна были заняты узлами. В комнате чувствовалось что-то расхристанное и жалкое, как в приживалке. Ее покидали. Емельян кошленул и устремился мимо Даля, усердно глядя перед собой. Дунуло морозцем, хлопнула дверь. Даля увидел в окно. Емельян бежал, волоча узлы к саням. Вдруг остановился, прислушался, уронил узлы и к воротам запирать. Даля отвернулся от окна. Он не глядя мог сказать Толпа приближалась. Уже запрудила улицу. Дуняша глядела надали. «Поздно?» — спросила она. И повторила без вопроса. «Поздно». Отошла к фортепиано, поставила ноты, села перед инструментом, подняла крышку, повернула нужную страницу. «Альцеста. Иду на смерть». Она не плакала, не билась, не окаменела. Она начала играть вступление. Мысли Владимира Ивановича летели с быстротой, доселе им неиспытанный. В ней не было ничего от клочковатого мельтешения, знакомого ему, например, по экзаменам. Все прыгает за всем и ничего не может поймать. Нет. Он был быстр и спокоен, как птица, которая с высоты видит сразу все. Двор с санями, узлы, ворота, мечущиеся в свете факелов тени на снегу, толпу, ощетинившуюся цепами, топорами и косами, и саквояж. Даль поднял его, поставил на стол, раскрыл знакомый блеск, знакомый холод в руке. «Дуняша!» — позвал он. «Вы мне верите?» Спина с худенькими лопатками под сарафаном, выступающие позвонки на шее, кивок. «Все еще можно спасти!» Молчание. «Дуняша!» — музыка оборвалась, но Дуняша не повернулась. «Вас! Вашего отца!» — он смутился и не добавил «меня!» «Зачем?» «Затем, что я знаю, вы не виноваты. Когда вы сказали, это не я, я видел там в избе, это не вы. Никакое человеческое существо не могло этого сделать. Не в человеческих это силах. Там что-то, что-то, чему нет понимания». Дохнуло морозом, вернулся Емельян. «Ворота заперты. Сломать время уйдет». Дали Дуняша обернулись на него. — А задам, если отвлечь огнем? — Ах, пакость! Чем бы? — Лошадь не знаю, как вывести! Он сгреб бороду, он не хотел признать очевидного. Дуняша смогла. — Батюшка, давайте помолимся вместе. И вы, Владимир Иванович, совсем скоро для нас не будет ни страха, ни страданий. — Их бы только отвлечь! — Все трепал бороду Емельян. Как лиса хвостом, фырк А сама в сторону Степашка наш коняга хоть куда Из буранов выходил, от волков уходил И здесь вынесет Нам бы только... Отдаль тем временем летел Обхватывая мыслью все сразу И вдруг увидел Вот оно Детьма! Детьма Доносилось Справа, слева, отовсюду Шум толпы говорил тщетно Он уже кольцом обложил избу. Дуняша ласково тронула отца за руку. «Я знаю, как поступить. Они не уйдут, не убив меня. Так я сама к ним выйду». «Фырк!» — невесело улыбнулась она. «А Степашка вас вынесет». «Нет!» — вскричал Даль. «Дуняша! А если я скажу вам, что знаю, как спасти? Всех! Нас!» Она не верила. «Как?» Тут же схватил его Емельян. «Ну, глаза им застишь?» «Доверьтесь мне!» «Дунечка!» — бросился к дочери отец. «Пусть он! Все одно пропадать! Так лучше уж попробовать!» Дуняша подняла надали глаза, они наполнились слезами. «Если знаете, как?» — пролепетала. «Не скажу, что будет легко». «Что не прикажешь!» — заверил Емельян. «Вам прикажу то, что и так знаете. Саня держать на готове коня тоже. Ничему не удивляться!» Ничего не бояться. Ждать. Пустить вскачь, когда пора. А когда, поймете. Сомнений не будет, уверяю. Тот кивнул и бросился вон. А вы, Дуняша, верьте мне, несмотря ни на что. Я вам верю, воскликнула та. Не спешите. Послушайте, верьте мне. Верьте, что я знаю, что делаю. Да, нет. Верить будет трудно. Вам будет Больно Очень больно И очень страшно Ему самому уже было страшно До чертиков, до спазмов в животе Но когда Дуняша, некрасивая, бедная девушка Глядела на него так, как ни одна прекрасная дама Не глядела на своего рыцаря Я все стерплю И я, честно сказал Даль Думаю Хорошо Начнем Вытер потные ладони о штанины, подошел к столу, выудил из саквояжа склянку с тальком, обработал ладони, хлопнул несколько раз, выпустив облачка белой пыли. При каждом хлопке Дуняша моргала и вздрагивала. Даль поднял серебряную трубку, проверил на просвет, сунул в рукав. Вдел нить в иголку, приколол на отворот запястья. Вынул и проверил пистолет. Заряжен, сух, возведен. Сунул за пояс. «Дуняша, вы мне верите?» Она глядела в смятении. Он ждал. «Да! Да! Да!» Даль вынул самый большой скальпель. Глаза ее округулились. «Идемте!» Ночь тут же охватила их морозом. Крики из-за забора оглушали. По забору бухало. Еще сильнее бахало в ворота. Сама ярость билась волнами. Сочилась сквозь щели между досками. «Кончай их!» Емельян уже занял позицию на козлах, Даль ему кивнул. «Ведьма!» – неслось, ворота трещали. «Ведьмаки, кончать их надо, он с ними заодно!» – схватил Дуняшу за локоть, поволок во двор. «Что вы?» – трепыхалась Дуняша, и Емельян на козлах привстал, но вспомнил наказ, не двинулся дальше. «Верьте!» – шепнул Даль. Засов кракнул, треснул, ворота распахнулись Толпа своим хлынула, как каша через край Даль выхватил пистолет, бах, обдало его пороховым дымом Пуля ушла в воздух, даль бросил пистолет в сани, дым рассеялся Толпа замерла, умолкла Подрагивало только пламя на факелах Плясали оранжевые блики на лезвиях кос, серпов, топоров Дрожали оранжевые точечки во множестве глаз Широкий оранжевый блик лежал на лезвии, которое Даль держал над собой. Другой рукой, крепко схватив за волосы у самого затылка, он держал Дуняшу. Та тряслась всем телом и от страха мычала сквозь зубы, но зубы были сжаты. Она ему верила. «Я видел сам!» — выкрикнул он. «Ее колдовство! Там!» — толпа ответила молчанием. Слышно было только дыхание множества грудных клеток Тихое, сипящее, надсадное У всех взволнованное «Брешет!» — пустил кто-то Далее грызнулся «Сам брешешь! Я прибыл помочь! И не лгу!» Толпа прорвалась криками «Что ж ты с ней возишься?» «Отдай дуняху нам! Сами порвем!» Время ускорило бег Ждать долей было нельзя «Вы правы! Это из-за нее все женщины захворали Она умрет, они поправятся» «Вы и здесь были правы!» Толпа озадаченно загудела «Так он с нами!» Емельян на козлах вскочил, вытягивая кнут Своё теперь единственное оружие «Да ты!» «Она ведьма!» «Да!» — крикнул толпе Даль Рванул Дуняшу за волосы, шея выгнулась Дуняша громко всхлипнула «Первонаперво следует убедиться, что горловые хрящи полностью открыты!» Тоненько зазвенел в памяти ненужный голос Даль смахнул его, как комара Обвёл толпу глазами Но я сильней Я говорю Место ей В аду И одним быстрым движением Перерезал дунеши горло С полмига не было ничего А потом зазвенели пады Из безвольных рук серпы А потом по шее Дуняши Хлынула кровь Фиолетовая в зимней тьме